Это для вас особый случай. Что, тоже учуяли? Я так и знала, что это от Зойки. Ага. Зоя, ты что, заслонку забыл открыть? Вонишь у меня в хате сны. Ой, мы же горим так все. Зоя! Зой! Зой! Зоя! Зоенька! Питана, что ли? Толя, давай в окно. Куда же я тут пролезу? Ждите. Давай. Ой, Она эту печку с октября топит. Теплый на дворе, она уже печку затопила. Уже ревматизм, ей холодно нельзя. Ага. Зоя! Зоя! Что ж такое? Толя, что там? Обождите. Ой, точно прошляпила. Ну тебя Язва. Йо я звонила. Ну я Толя, Ой бедненькая, стой, стой, девочка, стой, подожди, клади сюда, клади, давай. Ой, слава богу. Ну что мы могли все угореть. Хатька ну и я дашь тебе как гадюки. Не дышит. Уй, пусти. Мертвая. Ну что сидите? Вызывайте милицию! Киев, ноябрь 1947 года. Найдена мертвая сотрудница областного управления милиции Терпень Зоя. 45 лет. Отравление угарным газом. Работала в милиции старшей паспортисткой. Алла Материна, mm -hmm. а в чем криминал? Отопление печное, она забыла открыть заслонку. Ну, вначале так и подумали. Но, нашла. Представляете, на этой карточке вся информация обо мне. Возраст. Группа крови и даже что врачи прописали. Это страховая? Угу. Да. Сейчас уже такие паспорта начали выпускать, эти биометрические. Это очень удобно. А представляете, всего 76 лет назад. Люди многие без паспортов жили По справкам жили Вот 76 лет прошло Чуть больше полувека А такой прогресс Так, вы мне рассказываете о паспортах А в деле как раз погибла паспортистка Совпадение Ах. Ну, кто знает Кстати, я полистала перед вашим приходом Дело Зои Терпень Без совпадений там не обошлось Я могу произойти. могу. могла. она всегда очень аккуратная была. Но ну, правда, вставала она очень сильно в последнее время. Работа сложная. Никит, ну, печи таскать. Знай паспорта выписывать. Но все равно мама у нее болит. Она к ней по три раза в неделю ездила. Вчера тоже ездила. А. Доброе утро. Доброе. И вчера. Каждый пятница, среда и, пятницу, среду, и в понедельник ездила. А возвращалась уже далеко за полночь. равно, ты как всех опросишь, никого не отпускай. Хорошо. А, Сальфима Павловна, добрейшая утречка. Ну, да. Угу. И что у нас? Женщина, 45 лет, отравление угарным газом. А меня чего вызвали? А у нее гематомы на затылке от удара. Ну, Дима все расскажет, а я поеду. Так, Ровенькова собралась. Ой, Нин, привет. А Зоя Ивановна будет сегодня? А что, ее еще нет? Нет. Ну, будет-будет. Здравствуйте, Здравствуйте, Серафима Пална. Ну и что ты собираешься там искать? Мне кажется, в бумагах кто-то рылся. Угу. Вот решил пальчики с внутренней части секретера откатать. Знаешь, у меня и у самой такой бедом часто бывает. Как раз наоборот. Сетка сказала, что она была аккуратисткой. Судя по всему, что-то искали. Что-то конкретное. Ценные вещи не тронули, зато бумаги перерыли и в банках с крупой рылись. Сравню пальчики, поймем. Да что поймем? Ценности не тронули, дверь не взломана. Что мы должны понять? Серафим Павловна, да, дверь заперта изнутри. Но на замке есть защелка. Дверь легко можно снаружи захлопнуть. Идемте, покажу. Подожди, Смирнов. Значит, ясно одно. Она сама впустила гостя... А ты узнал, кем она работала? Да, по спортистке Хорошо, завтра поедем поговорим с коллегами. А сейчас пошли я побеседую с соседями. Угу. А че А я к тебе с подарком. Вот отчет о скрытии. Чаю не нрешь? Да, конечно. Что-то ценное нашли. Я скажу, что на затылочной части убитой, как я и говорил, гематовом. А она сама не могла? Нет. Область удара обширная, такая гематома возникает при ударе затылком о стену. Ну или при падении. Но при падении на спине тоже остаются гематома, их там нет. Угу. То есть ты считаешь, что терпень ударили головой о стену? Добавь, что в в гражданке терпень немного угарного газа, так что умерла прежде, чем кому-то задымила. Значит, убийство. Вот какая картина получается. Паспортистку ударили головой о стену, и она потеряла сознание. Да. И вскоре скончалась от кровоизлияния в затылочную часть мозга. А несчастный случай нам подсунули для отвода глаз. Точно. А что, печеньки нет? По результатам экспертизы, некоторые отпечатки пальцев, найдены в доме, Убитые не принадлежат. И какие соображения? Пока никаких. Нужно отрабатывать коллег, знакомых. Ну да, узнать побольше о личности жертвы. Угу. Ну вот-вот. Я думаю, что Зоя что-то знала об убийце. Ведь не зря же в доме что-то искали. А вам не кажется странным, что и инсценировали несчастный случай? Обычная тактика преступников. Несчастный случай, и следствия не будет... А действительно, проще же было обставить все как ограбление. 1947 год не самое спокойное время. Да, тут я с вами согласна. Устраивая отравление угарным газом, преступник очень рисковал. А вдруг бы погибшая очнулась? Или соседи подоспели вовремя? Откачали бы. Вот-вот. Кто на получение паспорта, сегодня приема не будет. Я говорю, что за безобразие? Где порядок? Женщина, я вам все сказала. Семен Петрович, простите, что заставила вас ждать. Сами видите. Даже не знаю, как мы теперь без Зои ванны. Вы хотели ее кабинет посмотреть? Да. Пойдемте покажу. Я смотрю у вас. Народ такой нервный ходит. Как плиты часто бывают? бывает? Бывает. Даже в драки лезут, спасибо. Угрожают. А что, давно угрожали? Ну, что значит давно? Тут недовольная каждый день есть. По закону не положено. А он требует. Ему объясняешь, объясняешь, объясняешь, объясняешь. Ну, паспорт же необычная бумажка, чтобы ее направо и налево раздавать. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груда. Читайте. Завидуйте! Я гражданин Советского Союза! Стихи о советском паспорте, написанные Маяковским в 1929 году, были посвящены документу, предназначенному для зарубежных поездок. А вот стартом единой паспортной системы СССР для пользования внутри страны стал 1932 год. В паспорте указывались имя, фамилия, год рождения, а также социальное положение – рабочий, артист, колхозник, служащий, учащийся, скульптор, кустарь или без определенных занятий. С началом Великой Отечественной войны выдачу главного гражданского документа прекратили – В 1942 паспортная работа проводилась на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территориях, а в полном объеме возобновили только в 1945 году. Жители городов получали паспорта гарантированно с указанием прописки, а вот сельским жителям, желающим перебраться в город, документ выписывали с большими сложностями и только сроком на 5 лет. Для того, чтобы получить паспорт и начать жизнь в городе, сельские жители должны были предоставить справку, в которой указывалось, какому колхозу или совхозу они прикреплены. Проходите. Вот ее рабочее место. Вы не против, если я осмотрюсь? Да, пожалуйста. Скажите, а ваша начальница могла дома что-то важное хранить? Например, документы? Нет. Мы документы запирали в сейф после рабочего дня. А вы думаете, что Зоя Ивановна убили из-за каких-то документов? Ну, мы должны проверить все версии Я знаю, она ухаживала за своей матерью Может, вы знаете ее адрес? А адреса матери я не знаю А почему здесь пусто? Может, кто-то похозяйничал? Нет, просто Зоя Ивановна любила порядок во всем Рабочие документы сразу шли в работу А лишнего она ничего не держала Такая вот была ознакомые, знакомые, приятели? С кем она общалась на работе? Общалась со всеми, но дружба не водила. Ладно, если что-то вспомните, свяжитесь с прокуратурой. Попросите Рубинку. Mm -hmm. До свидания. До свидания. В собственном доме обнаружена мертвая и старшая паспортистка областного управления милиции Зоя Терпень. На первый взгляд все выглядело как несчастный случай. Женщина забыла на ночь открыть заслонку печи и угорела. Но экспертиза установила, Зоя скончалась от сильного удара по голове. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг. По свидетельству соседки, Терпин часто ездила к больной матери. Но адреса матери никто из окружения убитой не знал. Следователь Рубенкова подозревала, что Зою могли убить из-за каких-то важных документов. Но помощница паспортистки сообщила, Зоя никогда не брала документы на дом. Спасибо, до свидания. Ну что, Степ, что-нибудь узнал? Да. Гардероб сейчас сказала, что она три раза в неделю садилась на трамвай. Ну, правильно, она же за матерью ухаживала. Странно, что никто ее адреса не знает. Вот это странно. Ладно, ты поговори с кондукторами. Может быть, кто-нибудь помнит, на какой остановке она выходила. А я к криминалист. Серафим Павловна, подождите. Есть догадки? Слушай, ты не помнишь в комнате убитой находили записную книжку? Не помню. А что? А ты пользуешься? Конечно. Вот. Ну я. А вот у нее не нашли по крайней мере на рабочем месте. Может быть криминалист захватил с собой. Он бы сразу отдал. Ну пойду узнаю. Ладно, увидимся позже. Ощумелая, что ли? А если б зашиб? Зойку кто-то убил. Да ты что? Прокурорские ко мне приходили. А может, и хорошо? Не будет теперь хлопот с ней? Да что хорошего? Кто теперь на ее место сядет? Она на метла, сам знаешь, по-своему метет. Нинок, птичка-курочка, не переживай ты. Ты же у меня такая умница, везде сгодишься. Не обидит тебя новое начальство? Да ну тебя, кобель! Я серьезно. Так и я серьезно. А если что, пойдешь ко мне в совхоз. Мне тоже помощница нужна. Марфима Павловна, а что вы делаете? Ищу записную книжку. Ну, не могу ее не быть. На такой должности, тетка. Смирнов, ну, ты помоги хотя бы, я не знаю. А у меня новость есть. Хорошо. Я нашел кондуктора, который видел, как Терпень выходила на конечный. Угу. По его словам, она шла вглубь квартала. Пусто. Я надеюсь, это не самая главная твоя новость? Нет, не главная. Главное вот там. Ага. Вот это да. Степан, ты молодец. Знаю. Где мой портфель? Врала она насчет матери. Угу. Согласно вот этой справке, мать Зои Терпин умерла за три года до войны, в 38 восьмом. Главное понять, зачем врала? Ну, ложь всегда нужна для того, чтобы прикрыть другую ложь. Или преступление. И какие соображения? Что скрывала Зоя Терпень? Да, откуда же я знаю? Может быть что-то из прошлого Я бы покопал в этом направлении Ну вот Сыщики установили адрес По которому три раза в неделю Ездила паспортистка угу. Пошли, дружок Пошли. Гражданин Гражданин Милиция. Есть пару вопросов. Слушаю. Скажите, вы эту женщину видели? Она в том доме комнату снимала. Да, помню. Лицо знакомое. Комната предназначалась явно не для свиданий с мужчинами. Угу. Ни кровати, ни окон. Глухие стены. Не старайтесь, Ерфима Павловна. Это не перегородка, это стены такие. Угу. В Киеве не так много домов с такими стенами. Имеют свою особенность. Это какую? А вот какую. Из этой комнаты на улицу ничего не слышно будет. Как ни старайся. Угу. Брандмауэр. Глухая стена из огнеупорного кирпича. Такой кладки двух противоположных стен дома придумали еще в XIX веке, когда в Европе стали частыми пожары из-за непогашенных вовремя свечей. В начале XX века брандмаурные стены появились в домах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Одессы. Возводимые еще в условиях царской власти после революции, часть стен осталась стоять в виде недостроя. К некоторым из них стали пристраивать дома уже советские строители. Так и появились комнаты без окон. Знающие люди во время Второй мировой старались поселиться именно в таких комнатах. Даже при бомбежках у этой части дома было больше шансов остаться целой. В комнатах с глухими стенами часто устраивались переговорные для ставки командующего. Ширина кирпичной кладки исключала возможность что-либо подслушать. Оставалось следить только за дверью. Серафим Павловна. Здесь кажется потайное дно. Ничего себе. Угу. Хороший капитал. Теперь я понимаю, зачем эти паспортистки глухие стены. Дима, ты знаешь, что это такое? Нет. Это документы на получение паспортов. Теперь дело точно извинится с места. Надо узнать, кому принадлежат эти справки считаете убитая со справками Шахера-Махера крутила? Думаю, да. Сможете про нее что-то рассказать? Да не особо. А что они рисуют? Может, видели ее с кем-то? Видел. Мужик к ней ходил. Рослый такой. Несколько раз около подъезда встречались. Описать, сможете? Да, я его не запомнил. Помню, что рослый. Не, не помню его. Вот дамочка. А еще и дамочка была? Каждую неделю. Я с миткой аккурат с 7 до 8 гуляю. Так вот, эта дамочка каждую пятницу, в часик, к 8 сюда и наведывалась. А вы уверены, что дамочка точно к ней? Точно. Так вот это вот. Этой дамочке недели две назад такую выволочку устроила. Сказала, ты меня еще узнаешь. Небо совчинку покажется. Помнишь, Митька? А что это у вас собака с человеческим именем? Ничего, с человеческим. Кличка ее, мителка. Короче, Митька получается. А, понятно. Спасибо. Пожалуйста. Ну пошли. Ну что, Серафим Павловна, здесь я закончил? Если будут совпадения по отпечаткам, я сообщу. Ага. Счастливо. Пока. Фу. Фу. Ну а что, Степан, что у тебя? Нашел соседа. Угу. Он утверждает, что к убитой в комнату ходило двое. Первый мужчина высокий, больше ничего не запомнил. Угу. Вторая дамочка. Ее описать и может. Модница, не то чтобы красавица, но в глаза бросается. Носит пальто с норковым воротником. Ага. Ты, ты говоришь, норковый воротник? Ага. Кто на получение паспорта, сегодня приема не будет. Слушай, а у ЭТО... Помощница терпнет пальто, помнишь, с норком, воротником? Ну, мало ли. Что мало ли? Мало ли, не мало ли, проверить-то надо. Ты знаешь что? Приведи мне этого свидетеля, я повезу его в прокуратуру. И притащи мне эту помощницу. Тащу. Возможно, помощница замешана в убийстве. Mm. Ну, почему вы так думаете? Ну, во-первых, не Ладина солгала следователю, что не знала ничего о своей начальнице, а, оказывается, кое-что знала. Но, а во-вторых, сбежала. На нее, между прочим, разослали ориентировку. Ну да, она наверняка скрывала правду от следствия. Но вот говорит ли это о ее причастности к убийству? Ну, если не причастна, то, по крайней мере, догадывалась, за что убили ее начальницу. Но промолчала. А бумаги, которые нашли на съемной квартире, вы ими не заинтересовались? Я думаю, что по ним все предельно понятно. Кто-то хотел паспорта, а документов для получения не хватало. Ну, паспортистка закрывала на это глаза. Ошибаетесь, Артем. С документами для получения паспортов все было в порядке. Я, конечно, не хочу вас расстраивать, Серафим Павловна, но совпадений по пальчикам нет. В квартире убиты одни отпечатки, а в съемной комнате совсем другие. Ну, кроме, разумеется, отпечатков самой убитой. Кто ж тогда лапал за слонку? Поэтому отпечатку я вот что вам скажу. Отпечаток большой, возможно, принадлежит мужчине. Ну или женщине с большими кистями рук. Ну это нам мало что дает. Всем здрасте. Я с новостями. Свердлов, ну ты хоть отдышись, а то ты как конь мыли. Ну ладно, я пойду, Серафима Павловна. Угу, покажи. Счастливо. Ну, выкладывай, что у тебя там? Нового. Все паспорта на фамилии, которые мы нашли в комнате, выданы на основании этих справок из колхоза. Угу. Выписаны председателем сельсовета Прокопенко Василием Николаевичем. Ого! Фу. Надо узнать, где он проживает. Уже. В село Дерновка. Собирайся, поехали. Надо побеседовать с этим председателем, чтобы узнать, что от него так народ валит. Давай. Фу. Есть кто дома? Есть. Василий Прокопенко? Я. А кто интересуется? А, следователь прокуратуры Рубинкова. Интересно у вас вещичка. Вы же не на гайку ко мне хвалить пришли. Нет, не на гайку. Мы по поводу убийства Зои Терпень. Знаете такое? Нет. Кто это? Паспортистка работает. Убили три дня назад. Она в прошлом месяце выписывала два паспорта сроком пять лет. Два бессрочных и два удостоверения. Вашим колхозникам. И что? Немноговато ли? Рук у нас в хозяйстве хватает. Коровники не отстроены. Земля выжжена. Да и осень нет работы. Вот и бегут люди в город. Ну, а почему в другие хозяйства не определите? Там то же самое. Чего зря бумагу марать? Да и колхоз дело добровольное, так кажется? Добровольное. Только у вас долго люди не задерживаются. Один год, второй пол, третий трех месяцев не проработал. Так ведь война была. Люди до сих пор по стране неприкаянными ходят. Дома потеряли, семьи нет. Вот и прибиваются к нам, а поработают месяцок-другой и другого ищут. Как у вас все просто? А жизнь, товарищ следователь, вообще особого мудрствования не любит. Нам нужны ваши отпечатки пальцев. Это пожалуйста. Сразу же явлюсь, как повестку пришлете. А сейчас, извините, дела у меня. Сегодня материалы для коровников должны привезти. Темнит. Мне нравится он мне. Но, может, он людей защищает. Ладно, яйца он по повестке, никуда не денется. Найти банинку из паспортного. Сразу бы все закрутилось. Ага. Мадам, покупайте пальтишко. Век жалеть не будете. Вы ж вьем, королева. Да больно дорого. Почти тысяча, а на нем вон грязь. И пятно сзади. Да ну какая грязь, это ж пыль сухая. Три раза встряхнете, новенькая. Много. Петруха, глянь. Ну, что ж мы издеваемся? Нет, это ли пальтишка, которая, желалась, которая нас по ориентировке проходит. Ну, Ниже колен. Ворот ничего, цвет коричневый. город ну, норковый. Вот, Похоже. Вот, да. Пошли. Ну королева же, ну отсюда видно. 500, больше не дам. Такая приличная, барышня, опускайтесь на грабеж. Добро, 800, и вот этот поиск придачу. Да не нужна мне ваша удавка. Шестьсот и точка. Правильно, а политишка то попахивает. Что тут рассказываешь? Чем попахивает? Очень даже попахивает тюрьмой. Посмотрите, серафим Павловна, какой подарок сделали ребята из моего отдела. Миша Квенко, он же Мойша. Толкал на рынке вот эта пальтишка. А оно мне по наследству от тетки досталось. Какая-то молодая у тебя тетка? И что? Ты мне тут в игры не играй, здесь прокуратура. И что? Скумякал, чем мы занимаемся? Убийствами. Но ну, я не убивал, клянусь. Ее до меня кто-то зажмурил. Значит, мертва. Точно она? Ну, похоже, ну, это не я. Так Рассказывай поподробнее. Ну, значит, так все было. Есть у меня приятель, живет в Дерновке. Засиделись как-то допоздна. Как стемнело, я пошел до дороги попутку ловить. А там пролесок. Иду с фонариком, смотрю, баба лежит. Я к ней, а у нее башка дырявая. Посветил сумки, нет, только это пальто и Пояс. А зачем ей мертвое пальто? А мне деньжата на харч. Вы знаете, сейчас с этим тяжело. Вот то, что ты не врешь, теперь тебе доказать надо. Если бы ты сразу заявил. Да ты не обижайся, начальница. С вашим братом молчание золото. Ты себе уже лет на семь, Мойша, намолчал. Степан, смотри, плетение такое же, как на ногайке нашего председателя. Вещица знатная. Не фуфловой. Поясок. Хороший мастер плел Подъем К двери стоит там, не дергайся Если не его словам, труп он нашел возле нашей дерновки По сфоткам дело не проходило, может еще там? Надо ехать, займись этим гражданином, а я наших вызову угу. Пошли Все дело крутится вокруг села Дерновка и председателя. Я думаю, его стоило бы хорошенько прижать. А вы считаете, что Рубинкова об этом не думала? И потом, чем прижмешь? поиском? А может, это просто совпадение? А то, что труп нашли и близ села? Хотя, да, вы правы. Возьми его, следователь, в тот же день. Наверняка бы отвертелся председатель. Явно мужик не глупый. Ну, вот именно, Вот поэтому Рубинкова и выехала сначала на место преступления, где обнаружили тело помощницы Терпень. Надо же. А я ведь думал, что помощница и правда сбежала. Ну, не вы один. Все так думали. Ну, в яме она где-то вот там валялась. Ну, не помню я где точно. Это уже третья яма. Вот она. Идите сюда. Миш, увози его в город, оформляй. Так а за что? За что? За сбыт краденого и за недонесение. А там поищем, найдем за что. Вот и помогаю после этого. В отказ пойду. Мне тетка покойная пальто подарила. Откопайте и спросите. Ян, ну у тебя что? Удар в височную часть черепа. Сильный. Скончалась почти мгновенно. И сережки из ушей вырваны. Ай, и сумочки при ней не было. Нам явно хотят подсунуть разбой. Четко работает убийца. Пытается увести от настоящего мотива. Ага. Сначала подсовывают Несчастный случай, теперь разбойное нападение. Зуб, да и лошадиный волос. Я их с детства от чего угодно могу отличить. Степан, а ну пошли пообщаемся с этим председателем. Пора объясниться. А вы, ребят, соберите все, что можете. Слушаюсь, Серхин полно. Да. Надо в не лови. Угу. Вот меня прикрою? Спрячусь, не заметит. Василий Николаевич, вы дома? Василий Николаевич, мы просто хотим поговорить. Степан срочно сюда, подойдите. Нож есть. Да, в кармане правом. Медика зови. Бегу. Василий Николаевич. В собственном доме обнаружена мертвая старшая паспортистка областного управления милиции Зоя Терпень.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 Следствие установило, за последнее время Терпень выписала для жителей деревни Дерновка Киевской области пять паспортов. Это казалось подозрительным. Вероятно, в убийстве Терпень замешаны житель деревни Василий Прокопенко, председатель местного колхоза и помощница убитой Нина Ладина. Вскоре труп Ладины находят в лесу, неподалеку от Дерновки. Смерть наступила от удара по голове. Когда сыщики пришли в дом председателя Прокопенко, то застали его с петлей на шее. Да, поняла. Как только, сразу сообщите. Привет. Добрый вечер. Ну, что показал обыск? Обыск показал, что председатель действительно замешан. В гадалки не ходи. В его доме обнаружили 12 тысяч рублей и список фамилий. Думаю, что это фамилии тех, кто получили или получит паспорта. Угу. Я проверил несколько фамилий в селе, таких нет и не было. Но самое интересное. Нина, помощница, скорее всего, любовница председателя. Несколько мальцов видели, как на заре он отвозил ее на автобусную остановку на Кобыле. Что тут не Ну, допустим... Терпень заподозрила председателя помощницы в махинациях, и они ее убрали. Это я еще могу понять. Но зачем убивать помощницу? И тем более накладывать на себя руки. Помните пальчики на заслонке в доме Терпень? Такие же нашли на крюке в доме председателя. Но это не его отпечатки. Жалко, мы не можем допросить председателя. Медики там во все стараются, а мы так близко с осколочным вытаскивают. У нас медицина, во, mm -hmm. выкрапкается. Да. И знаешь что, а мы не будем сидеть сложа руки. Вызови ко мне на допрос всех, кто по справкам без Дерновки получал паспорта. Немногих из списка оперативно удалось разыскать. Да. если мне не изменяет память... В деле показания только одного. Некого Кошко. Верно. Григорий Кошко, 50 лет. Угу. Вот мне очень любопытно. Неужели он добровольно все рассказал? Мне кажется, Рубинкова надавила. А как вы хотели? Человек незаконно получает паспорт, а потом будет с вами откровенничать? Вы прям из меня какое-то чудовище лепите. Вас послушает, такие, я чуть ли не враг народа. А я в тылу победу ковал. Я на заводе в три смены вкалывал. Себя не жалел. Хватит отчетный концерт тут устраивать. А то у товарища Смирнова сейчас слезы из глаз брызнут. Вот, Степан, кто у нас, оказывается, от Гитлера спас. Что ж вы, товарищ Кашкур, тогда за паспорт взятку давали? А я все по закону. Понимаете? Я в начале осени паспорт потерял. На море ездил, в Одессу. Приезжаю, паспорта нету. Ну, я в милицию, а там это Мегера сидит. Гражданин, я вас очень хорошо понимаю. Но порядок есть порядок. Документ утерян, так что будьте добры предоставить все документы на повторное получение. Так я же его в Ташкенте получал. Мне что теперь, в Ташкент ехать? Писать надо в Ташкент. А можно и съездить. Я так расстроился, думал, до скончания дней буду справки собирать. Ну, пока туда запрос отправлю, пока мне с ней ответ придет. А мне, понимаете, работу предложили в Ленинграде. И как вы уладили вопрос? А я когда из милиции уже уходил, меня помощница этой Мигера нагнала. Гражданин, подождите. Вы зонтик забыли. Это не мой. Да? А я думала, что ваш. Подойдите вот по этому адресу после 7 вечера. Я вам с паспортом помогу. Встретился я с помощницей. Ну, она мне и объяснила, как я могу быстро паспорт получить. Ну, и сколько мне это будет стоить? И как? Под Киевом живет один председатель Селидерновка. Он мне справку выписал. Я по этой справке пятилетний паспорт и получил. И сколько это достало? Давайте, Кашко, выкладывайте. 550 рубликов. Ого, немало. Вот так. Рубинкова? Прекрасно. Сейчас буду. Степ, давай иду в больницу, а я с товарищем Кашко сама закончу. Кого ждем? Следователя. Лучше бы я вам все сразу рассказал. Я же не знал, что Нину убьют, а потом меня захотят. Сейчас облегчишь душу. С чего начинать? Ну, начните сначала. Долгая история получится. Тебе спешить некуда. Давай говори. А Зойку я еще до войны знал. Мы с ее мужем дружили. А как война закончилась, ее паспортисткой поставили. Вот она ко мне и заявилась. Вот уж кого не ожидал, так это тебя. А чего это? Разве мы чужие? С семьями дружили? С семьями? Mm -hmm. Что ж ты на годовщину по моей павлине-то не явилась? Ни строчки не черкнула, что Петька погиб. Все от чужих людей узнал. Ты, Василий, не серчай. А лучше послушай, с чем я к тебе пришла. Должность у меня новая. Старшая паспортистка. Место-то хорошее. Людям полезное. Может, и тебе помощь будет. А ты человек надежный. давай, говори. А вот тогда-то она мне и предложила. Дескать, риска никакого, а деньги хорошие. И что случилось? Почему не продолжили? По-моему, все очень гладко шло. Да у меня закрутилась. С помощницей Зои. Она молодая, хваткая. Сразу почувствовала, что нравится мне. А как вы с ней познакомились? Нина Зойка в это дело вязала. Нинка ей все делала. Деньги у людей брала. Фамилии мне передавала. Зоя только потом документы подписывала. Угу. Красивая схема получается. Если что-то случилось, терпень, обманутая начальница, подписала документы, которые ей помощница подсунула. А вот так Нина ко мне и ездила. Передавала фамилии, деньги завозила, что мне причитаются. А потом закрутилась. Знаешь, я когда в 42-м похоронку получила Я подумала, что все Пропала моя бабья Доля Мужика нет, детей тоже А тут ты, Вася Я сильно старше тебя К тому же ты городская К удобствам по-непривычная Найдешь еще себе героя Послушай, ты думаешь, я неженка? Нет Я все могу И по хозяйству, и готовить. Только не хочется. Хм. А кто же это делать-то будет? А Коля детей еще нарожаешь? Послушай, тебе Зойка сколько с паспортов дает? Поди копейки? А себе берет знаешь сколько? Во! Ты это к чему? А к тому. Я могу вместо нее. Я же все делаю. Зачем нам она? Она не дура, поймет. Не поймет. Разленилась и не следит. Ну, кого-то через нее для отвода глаз. А если ты молчать будешь, откуда же она узнает? А сейчас знаешь, сколько желающих. Уговорила. А Зоя все узнала. Конечно, ее заела. Значит, вот как ты мне платишь, друг любезный. Ну, ничего, я тебя научу. Значит, больше... Ни одного шмаркача по твоей справке не приму. Что хочешь, то и делай. А к Новому году я от подстилки твоей избавлюсь. Я думал, Зойка покипит, покипит, да и перестанет. Она чем дальше, тем хуже. И что вы сделали? Я ничего. Нина сказала, что у нее человек есть. Она ему по весне паспорт делала. Угу. Сказала, он поможет. Ну, допустим. Нина договорилась или заплатила кому-то, кто закроет рот терпень всегда. Но погибла не только Зоя, но и вас хотели убить. Как вы это объясните? Да не знаю я. А вас кто? Да откуда я знаю? Дверь постучали, я открыл. Он меня сразу по башке саданул. Дальше ничего не помню. Очнулся, когда уже на веревке болтался. Хорошо вы подоспели. Ну, может, вы хоть что-то запомнили? Пальто у него Кепка Борода Вы его раньше видели? Не все клиенты приезжали за справками Некоторые Нина сама забирала Ясно Степ, ты мотанись за художником А вы, Василий Николаевич, вспоминайте фамилии Чьи справки Нина забирала Всего три фамилии Климченко, Горлопания и Федорка. Один из них, возможно, и есть наш убийца. Но какой мотив? Я очень хорошо понимаю вас. Вначале кажется, что смерть терпень выгодна Нине. Но потом убивают Нину. Угу. Но в любом случае жертвами становятся те, кто принимал участие в афере. Это я понимаю, понимаю. Вы меня подталкиваете к тому, что это сделал кто-то из клиентов. Но вот где логика? Он заплатил немалые деньги, это раз. А два участники сговора вряд ли стали бы его шантажировать У самих рыльцев в пуху Возможно, дело не в паспорте От интересно Мутили с паспортами, а дело не в паспорте Мужики! Ты на что рассчитывал? Что в прицеп? Ничего, эксперт узнает. Уводи. Поймали таки гада. Ага. Садись. Степан, ты как? Нормально. Это же не Хоть и лошадиная доза. На всякий случай хлористого 10 кубиков кололи, как новенький. Ну что, гражданин Федорко? Или лучше Яков Стоянов? Или просто Стоян? Чего молчишь? Мне, как твой портрет, художники показали. Сразу узнала. С 43-го года в розыске. Я тебя еще дом председателя срисовал. Так что не открутишься. А я и крутиться не буду. Глухой стене не поставят. Расстрельную отменили еще в мае. Все равно тебе крышка. На расстрел не пойдешь, но четверть века по лагерям будешь бегать. Я тебе гарантирую. Ты за что убил паспортистку и ее помощницу? Потому что бабы дуры. Нет доверия им. Ко мне, когда Нинка прибежала, сказала, чтобы я ее начальницу урезонил. Ну, я в отказ. Она говорит, разболтает всем, что у меня паспорт липовый. Тут-то я и понял, что всего лишь три человека знают об этом. Почему Нинка вообще к тебе обратилась за помощью? Ах, да ляпнул я когда она мне справку отдавала, что может обращаться ко мне, если что. Еще я адресок черканул ей. Неосмотрительно. Я же думал, что смотаюсь из города раньше, а тут работа подвернулась приличная. Мне председатель в справке указал, что я механик. А я и есть механик. Какой ты механик? Предатель-то и убийца, механик. Вам меня не оскорблять надо, а хвалить. Это еще почему? Я ваши ряды ментовские от почистил себя подставил. Надо было паспортистку не у нее дома укокошить, а где-нибудь в стенах глухих. Вы бы ее там только через месяц нашли. А я хотел красиво, чтобы было похоже на несчастный случай. Не за что нам тебя благодарить. Ты предатель и мразь. А мы хотим, чтобы наши дети жили в стране, где таких, как ты, не будет. Подпиши. А у тебя, начальница, дети есть, да? Не твое дело. Подписывай. Значит, есть. Ну, смотри за ними, чтобы чего не произошло. Ах ты мразь! Степан! Не стоит он того. Вставай. Якова Стоянова осудили на 25 лет. Да, вначале да. Его отправили в исправительный трудовой лагерь. Но в 1950 году восстановили смертную казнь. И в 1951 году дело Стаянова пересмотрели. И что вынесли другой приговор? Да, да. Его расстреляли. Когда подняли документы, оказалось, что на его совести целые села сожжённые дотла. Скажите, а разве до этого дела Стаянова и Рубинкова были знакомы? Думаю, нет. Просто Стоянов, как бывший полицей, умел наводить справки о людях. И Рубинкова в Киеве личность известная, вот и решил он ее припугнуть. Да, я понимаю. Страх за близких иногда толкает людей совершать ошибки и идти на должностные преступления. О нет. Ну, это уж не про Серафиму Павловну. Она кремень... Ее просто так не испугаешь, так что ничего устоянного не получилось, как говорится, наткнулся на глухую стену. Ну что вы, нет?